Когда мы беседуем с ребятами и говорим им разные высокие вещи и разыгрываем из себя Иванов грозных, а потом гоняемся за ними и приглашаем на дополнительные занятия, ходим по домам и просим родителей помочь нам в этом, а потом спрашиваем и переспрашиваем ребят, лишь бы натянуть тройку в четверти. Вы думаете, они этого не понимают? Полина Антоновна остановилась словно желая выяснить, думает ли действительно все это директор или не думает. Но тот молчал. Он только что пришел из раном, только что имел там обычный для конца четверти разговор. Вы уж, Алексей Дмитриевич, не подводите район. Да уж постараемся, приложу все усилия. Разговор без лишних слов, но совершенно понятный. Разговор, оставивший тягостное чувство совершающейся фальши. Говорилось одно, имелось в виду другое. Директор догадывался, что такой же примерно разговор, может быть, вчера зафрано имел где-то там, выше, и тоже кому-то обещал не подвести. И теперь и тот, и другой честно выполняли свои обещания. И тот, и другой, вероятно, искренне хотели, чтобы действительность соответствовала тому, что от них требовалось. Но логика жизни была сильнее человеческих хотений. И вот директор сидел и молчал, не зная, что ответить на честный вопрос учительницы. Молчал, крепко сжав положенные перед собою на стол руки с крупными, напрягшимися венами. «А для кого это нужно?» – продолжала между тем Полина Антоновна. «Кому? Ученику? Государству?» «Нет. Нужнее всего это было бы мне, учителю. Думаете, «Мне не хочется, чтобы у меня весь класс успевал. Думаете, мне не хочется, чтобы моя фотография висела на доске почета или моя фамилия упоминалась в докладе РАНО на учительской конференции в числе лучших? Но если я вижу, что Пруткин не работает в этом году, перестал работать, как я поставлю ему удовлетворительную отметку? Это вредит ученику, вредит государству» и моя педагогическая совесть восстает против этого, как хотите. «Все это так, Полина Антоновна!» Не разжимая рук, тихо проговорил Алексей Дмитриевич. «Вот мы спорим с вами об одном, о другом, о третьем, и в каждом случае вы доказываете, обосновываете, и в каждом случае вы по-своему, может быть, правы». «А вы представляете себе зимние каникулы? Январское совещание учителей и доклад РАНО об итогах полугодия. Что будет, если мы с вами согласимся в одном, в другом, в третьем? Что будет?» Директор выразительно посмотрел на Полину Антоновну. «А ведь честь школы для меня дорога, и для вас, по-моему, тоже». «Честь школы, конечно, была дорога для Полины Антоновны», Сейчас, правда, она, эта честь как бы вступала в противоречие с ее профессиональной, педагогической честью, но, тем не менее, честь школы – это то реальное и близкое, чем она жила. Это было годами воспитанное стремление быть лучше, быть первыми, видными. Ничего в этом стремлении, кажется, не было плохого, предосудительного, И Полине Антоновне всегда было приятно, когда в отчетном докладе Рано и школа упоминалась на одном из первых мест. И наоборот, она не могла не согласиться теперь, что ей было бы очень неприятно, если бы на конференции нехорошо стали говорить о ее школе. А что так могло быть, это она знала. Отчет заведующего РАНО своей главной части напоминал всегда бухгалтерскую сводку – такая-то школа повысила успеваемость на 0,3%, а такая-то, не в пример ей, снизила эту успеваемость на 0,7%. Говорилось, конечно, и об учебной, воспитательной работе, но все подбиралось с таким расчетом, чтобы доказать – хорошая работа ведет к высокой успеваемости, а плохая – низкой. Основой основ оставался процент. И учителя знали, для РАНО это все. За процент успеваемости школе простят и плохую воспитательную и внеклассную работу, и губящий живое дело формализм в комсомольских и пионерских организациях, и полное отсутствие всякой связи с родителями, и многое другое. Лишь бы был высокий процент. Дошел уже дело В прошлом году до того, что на первомайской демонстрации школы шли в определенной очередности по высоте процента успеваемости. Полина Антоновна очень живо представила себе на трибуне фигуру завраном с его рыжеватой, начинающей уже редеть шевелюрой, его резкий крикливый голос, перечисляющий проценты и едкие, ехидные замечания, вставляемые попутно по адресу отстающих и не могла не согласиться с директором. За снижение процента успеваемости школе, конечно, не поздоровится. И она подумала, а может быть, действительно, спросить еще Сашу Пруткина, может быть, и выйдет? «Хорошо, Алексей Дмитриевич, я попробую», — сказала она, снова опуская глаза. «А только неблагополучно у нас с этим вопросом». «Бывает так. Люди не согласны с тем или иным. Не согласны, но молчат, делая вид, что все идет как нужно. Здесь же, в этом больном и тревожном вопросе, учителя перестают уже делать вид, что все в порядке. Настолько притит им самое понятие – процент успеваемости». Полина Антоновна замечала это по непрерывно вспыхивающим разговорам то учителей, то родителей. «Всех, кому дорога школа, дороги и судьбы детей». Она прислушивалась к этим разговорам, проверяла вопрос о проценте на собственном опыте и пыталась как-то для самой себя во всем разобраться. Вот в учительскую вбежала молодая учительница, только что начавшая преподавать математику в пятых-шестых классах. Лицо ее покрыто красными пылающими пятнами. Она швырнула классный журнал на стол, бросилась на диван. «Что с вами, Антонина Ивановна?» Обращаются к ней товарищи. «Ну что я ему скажу?» С дрожью в голосе отвечает та. «Класс плохо работает. Хочу подтянуть. Объявляю, что за плохое ведение тетради буду ставить двойки. И вдруг... Есть у меня Велимир Копырин. Ему только 11 лет. А он такой наглец, такой наглец на редкость. «Ну, положим, это не такая уж редкость», — иронически замечает кто-то. «Ну и что же?» «Всем, — говорит, — двойки все равно не поставите, вам же и влетит». «Ну и правильно», — невесело говорит тот же иронический голос. «Как правильно? А как же мне работать?» «Эх, молодо, зелено! А вот из деревни приехала сестра, тоже же учительница, и, смеясь, рассказала, как на сессии сельского совета обсуждали работу школы, и председатель колхоза заявил «Имейте в виду, товарищи-педагоги, землю под картошку, понимаешь, буду давать только тем, кто обеспечит 100% успеваемости. Учтите это!» Вот Полина Антоновна встретила на улице своего старого товарища, с которым когда-то вместе работала, и у которого многому в свое время научилась. У него те же обвислые украинские усы, кожаная куртка, он все такой же высокий, только спина согнулась под тяжестью лет, да большие, когда-то ясные, голубые глаза потускнели. «Дмитрий Иванович, как я рада! Как здоровье! Все работаете?» «Отработался, Полина Антоновна!» сокрушенно ответил старик. «Отработался. И, знаете, скажу вам по совести, рад, что состарился». «Ну что вы, Дмитрий Иванович?» «Что, что вы? Скажите прямо. Тяжелее стало работать в школе? Ну, хотя бы по сравнению с тем, как до войны. Тяжелее?» «Тяжелее. Но то-то и оно». «Не учить приходится, а проценты делать. Фальшивить нужно, матушка моя, фальшивить. А душа фальши не принимает. И на ребят больно смотреть, губим мы их». «Ну, Дмитрий Иванович, ну вы уж слишком!» запротестовала Полина Антоновна. «Что слишком?» снова переспросил Дмитрий Иванович. «Вы все та же, все верите?» «Верю. Ну, а я вот не верю. Не верю. Похвальба съела все. Она, как ржавчина, въелась у нас в поры жизни. Погоня за цифрой, часто парадной, дутой, ложной цифрой заслоняет с собой и существо дела, и подлинное качество человека, его моральную сущность нутро. Я не знаю, какое-то уже поклонничество». Паутина. Согласны вы с этим? Не согласны. А я вот согласен. И все это начинается у нас, в школе. В голубых глазах Дмитрия Ивановича снова загорелся молодой огонек. Программы перегружены? Перегружены. А что это воспитывает? Верхоглядство это воспитывает. Легкомысленное отношение к делу. И недобросовестные к тому же отношения. А проценты? Да я о них спокойно говорить не могу. Да них правительство еще не докопалось, а то бы... Что? «Нет, я ничего», — ответила Полина Антоновна. «Государству, народу, настоящее дело и настоящие успехи нужны, а не парадные цифры. В этом я согласна». «А успехи без удачи разве бывают?» Продолжал Дмитрий Иванович таким тоном, точно она с ним о чем-то спорила. «Только обращаться с неудачами можно по-разному. Можно пересилить их и добиться настоящего, как вы изволите говорить, успеха. А можно...» Дмитрий Иванович щелкнул пальцами. «Одним словом можно сделать, чтобы они, неудачи-то, не мозолили глаза». А там раз и в дамки. Вот порой получается, что мы и ребят так воспитываем. Да-да, разошелся старик. Ведь это они потом будут приписывать проценты добычи угля и подавать фиктивные реляции о посевах. Ученики наши, потому что они в школе этому учатся. Учить уроки можно плохо, а учиться хорошо обманывать, можно вилять». Фальшивить. И на все это школа смотрит сквозь пальцы, как-нибудь, а бы только процент вывести. А почему тогда на работе нельзя? Они уже привыкли? Они увидели, что требуется одно – благополучие. Пусть за счет существа, за счет качества, но благополучие. Поверьте, это центральная проблема народного образования сейчас. «Избавимся мы от постылившего всем бухгалтерского жупила. Школа сразу поднимется на новую высоту». «Да-да, бухгалтерского как же». Процент говорят, нужен для учета. Так бухгалтеры только могут говорить». «А речь-то о воспитании идет». «О воспитании». «Это вопрос о правде и честности, о долгой ответственности». Вопрос об авторитете учителя и моральном тонусе всей работы. И прежде всего о том, чтобы смотреть правде в глаза, чтобы работать для воспитания человека, а не в угоду начальству. Вот о чем идет речь. Они стояли посреди тротуара, прохожие обходили их, иногда оглядываясь на Дмитрия Ивановича, на его высокую сутуловатую фигуру в калошах с зонтиком, на его горячую, взволнованную речь. Заметив это, Полина Антоновна стала постепенно отходить в сторону к стене дома, а вслед за нею, не переставая говорить, отходил и Дмитрий Иванович. «А вот вам и другая сторона медалей Был у меня ученик, Сережа Брызгалов. Болезненный мальчик, за зиму бывало несколько раз хворает, да и способностями не выдался, одним словом не поспевал». Его оставить нужно было бы на второй год. Посидел бы лишний годик как реп встал на ноги и пошел бы куда там, и заикнуться не дали. Перевел, а хвосты-то тянут назад. Опять еле-еле идет, опять перетянул в угоду начальству, а он опять не справляется, снова-то слабенькая, теряет веру в себя, на том и бросил, ушел из школы с убеждением, что он ни на что не способный человек. А потом поступил на завод, да таким мастером стал. Встретил его, у него и глаза-то другие. А вы говорите... «А я ничего не говорю», — возразила Полина Антоновна. «Здесь я с вами согласна. Я не согласна с вами только в одном. Почему вы ушли с работы?» «Почему?» — переспросил Дмитрий Иванович. «А почему можно безнаказанно принести в школу рогатку и стрелять из нее по картинам? Почему можно обругать, оскорбить учителя, издеваться над ним? У нас учительница отобрала на своем уроке ученика 10 класса постороннюю книгу. 10-го. Дмитрий Иванович многозначительно поднял палец кверху. «А этот милый ребенок, вместо того, чтобы извиниться, Стал требовать книгу обратно. «Не отдадите, но хорошо, я вам покажу». Да еще крепкое слово добавил. «Да как вы смеете?» Возмутилась учительница. «Да я...» «А что вы мне сделаете? Ученика десятого класса не исключают». «И вы думаете, его исключили?» «Даже в другую школу не перевели». «Зато учительницы поставили на вид...» Не создала, понимаете ли, контакта с учеником. А у нее седая голова, у нее 25 лет стажа, ее недавно правительство орденом Трудового Красного Знамени наградило. Во как! От этого всего, учителя от этого сгорают. Одни сгорают, а другие халтурят, плывут по воле волн. А дети, ведь я люблю их, я ж им... «Свой век отдал. А иногда мне на них смотреть тошно. Разнузданные, вольные. Нет, Полина Антоновна, не хочу. Рад, что состарился». Дмитрий Иванович протянул было ей свою мягкую, старчески дряблую руку, но, видимо, не все еще у него было высказано, и он снова заговорил. «А хуже всего то...» что об этом не думают, кому думать положено. Было учение добровольное, стало обязательное. Хочет, не хочет ученик, я его обязан выучить. Начинали обучение с восьми лет, стали начинать с семи. Другая педагогика должна быть, а как же. Год в жизни ребенка, в период формирования. Подумал бы об этом кто-нибудь, никто не подумал. У нас двухсменные занятия в школах. У нас семиклассник и десятиклассник в разные смены сидят на одной партии и скривляют позвоночник. Подумал об этом кто-нибудь? Никто не подумал. А можно бы что-нибудь сделать? Можно. Высокие парты для больших, а для маленьких какие-нибудь откидные полочки или ступеньки или что-то еще. Но ведь никто не думает, не болеет. Вот в чем беда. «А кто болеет в кусты?» – сказала опять Полина Антоновна. «То есть как это в кусты?» «А так? Рад, что состарился? Душа не терпит?» «Нет, Дмитрий Иванович, говорите вы отчасти правильно, а вот поступаете целиком неправильно. А кто же будет за нашу правильную педагогику стоять? А как молодые учителя наши учиться будут, если мы, старики, будем...» Радоваться, что состарились и на покой ушли. «А молодежь наша, кстати, не очень-то и учиться хочет», — не сдавался Дмитрий Иванович. «Они какие-то практики, и нет у них этого учительского огонька». «Неправильно. Всякие есть, это верно. И без огонька есть службисты, тоже верно». А есть и золотые люди, Дмитрий Иванович. Есть. А вот если огонек под зонтиком прятать... Ну ладно, ладно. к вы меня совсем заклюете. Примирительно улыбнулся Дмитрий Иванович. Я знаю. Вы не такая блажен, кто верует. Ну что ж, Полина Антоновна, веруйте, работайте. Желаю вам много сил и здоровья. А меня, старика, не судите. Душа изболелась. Дмитрий Иванович опять протянул ей руку и пошел, шаркая калошами по мокрому после дождя тротуару. Полина Антоновна не разделяла старческого пессимизма Дмитрия Ивановича. Не согласна она была и с примитивной педагогикой той воинственной и в основе своей обывательской части учительства, которая в двойке видела спасение от всех зол и бед. Метод террора – не метод воспитания. Однако и бесхребетная слабость тоже не метод. Но еще менее она была согласна с теми ревнителями благополучия, которые боятся и чураются двойки во имя этого самого благополучия. Это они стоят над душой учителя и мерят его многогранный и ювелирный труд мерою старой китайской пословицы. Лучший врач тот – у которого меньше покойников. Это они действительно как счетоводы от педагогики превращают оценку в бухгалтерскую единицу измерения. Точно речь идет о производстве каких-то деталей или надое молока. И забывают, что за мертвой цифрой стоят живые дети, их растущие и очень разные характеры. Нельзя смотреть на характер подростка или юноши упрощенно, как на объект или, как положим, на механизм патефона, а на работу учителя, как на работу механика. Там подвинтил, там смазал, заменил пружину, и патефон будет прокручивать любую пластинку. Ученик – субъект, у него своя воля и свой характер, учитель влияет на него, но и он влияет на учителя и на весь класс. И одним односторонним улучшением работы школы Работы учителя нельзя покончить с неуспеваемостью, нельзя покончить с плохой дисциплиной, если не будет поднята и ответственность самих учащихся за их работу, покончить с нейтральностью родителей и с безответственностью, ненаказуемостью учеников. Это пусть не единственное, но обязательное условие, без которого школа не сможет вылечиться от своих недугов. Да и можно ли отказываться от принуждения, как, в какой форме его применять, как, в какой степени его сочетать с интересом и с убеждением? Да и не в недугах одних только дело, это нужно по существу для самих детей и для того будущего, ради которого они растут. Нельзя воспитывать человека, не воспитав в нем чувство ответственности, на нем зиждется общество». А коммунизм предполагает это чувство вошедшим в самые глубины глубин человека, ставшим его натурой и совестью. Так как же мы можем подменять воспитание ответственности лишь разговорами о ней? И, наконец, еще одно, что выходит за границы педагогики, но без чего нет педагогики – средства, материальная база. Нельзя, отказавшись от принуждения, строить дисциплину на одном слове педагога. Слово есть слово. От частого употребления оно теряет силу. Ребятам нужно дело. Дело, пробуждающее в них интерес. Но такое дело требует материальных средств, мастерских, клубов. Вопросов много. Вопросы разные, сложные, лежащие в различных плоскостях жизни – Их нужно решать обдуманно, энергично и комплексно. И от того, что люди, которые должны их решить и привести в систему, не задумываются над ними и не решают, и не хотят по-настоящему, по-педагогически глубоко и всесторонне разобраться во всей их сложности, от этого хотелось протестовать и с кем-то спорить. Глава. Пятое. Еще в прошлом году, в восьмом классе, Полина Антоновна, потолковав с родителями и договорившись с соседней женской школой, организовала кружок танцев совместно для своих питомцев и для девочек. Получилась уморительная картина. Прежде всего, не все согласились участвовать в этом кружке». Лев Рубин, например, считал себя слишком серьезным для такого легкомысленного времяпрепровождения. Сухоручка, наоборот, заглядывал в зал, где происходили занятия, лишь за тем, чтобы кинуть насмешливую реплику. Сам он умел танцевать все, как он говорил, и западные и восточные танцы. Но и тех, кто согласился, приходилось тянуть чуть не на Аркани. Они боялись подойти к девочкам, пригласить их. Боялись проронить слово. Глядя в сторону, они неуклюже выполняли необходимые движения танца, а потом бежали кто куда. Полина Антоновна как-то раз остановила Бориса Кострова, когда он выскочил из зала занятия кружка. «Куда вы?» – спросила она его. «А ну их!» – решительно махнул рукой Борис. «Подождите, подождите, что значит «а ну их?» Что это значит, она от него так и не добилась, как не добилась потом и от других, хотя эту пренебрежительную реплику слышала не раз. Они какие-то цацы с ними поговорить не о чем, сказал Саша пруткин. А по-моему, как вы изволите выражаться, это вы, цацы, заметила полина Антоновна. вы с ними не разговариваете, «Да нет, я пробовал. Да что?» И опять пренебрежительный жест рукою и соответствующая мина на лице. Яснее всех выразился сухоручка. «Одна кривая, другая косая, третья не то не сё. Но это было слишком нагло, и Полина Антоновна отнесла такую оценку на его личный счет, Однако, так или иначе, А с девочками у ее птенцов контакта не получилось. Кружок распался, и каждый раз, когда возникал вопрос о приглашении девочек на какой-нибудь вечер, в классе разгорались жестокие споры. Разгорились они и теперь. Полина Антоновна предлагала пригласить на предстоящий октябрьский вечер тех же девочек. Соседняя школа, вместе учились танцевать и, в конце концов, «Девочки, как девочки!» Полина Антоновна поговорила с Борисом и заручилась его поддержкой. Попробовала поговорить с Игорем, но тот сказал, что он вообще против приглашения девочек. «Ни к чему это!» К его мнению стали склоняться и другие. «Тогда лучше никого не надо, чем тех лучше никого. На что они?» В самый разгар споров на большой перемене к Борису подлетел запыхавшийся Валя Баталин. «Девочки пришли!» «Какие? Те?» «Нет, другие, совсем другие!» Борис в сопровождении Вали и хлынувшей вслед за ними толпы ребят пошел вниз, в вестибюль, и там действительно увидел двух девочек. Одна была высокая, полная, не то с гордым, не то с капризным выражением лица. Другая, наоборот, хрупкая, изящная. У нее тонкие, точно дымящиеся волосы, нос в веснушках и голубые безоблачные глаза. Они поздоровались, назвали свою школу и сказали. Девочки нашего класса решили пригласить вас, ваш класс, к себе на октябрьский вечер. Говорила высокая, а другая с безоблачными глазами молчала, хотя молчать ей, как видно, было нестерпимо трудно. «А почему именно наш класс?» – спросил Борис. «А просто так. Вы девятый «В» и мы девятый «В», а в других соседних школах «В» нету». «По букве?» – улыбнулся Борис. «По литере?» – наоборот, очень серьезно ответила девушка. «Ну что ж, я поговорю с ребятами». «А вы разве можете отказаться?» Удивленно взметнула бровями другая, тоненькая. «Да нет, что ты!» Вмешался Валя, толкнув локтем Бориса. «Ребята пойдут». Борис посмотрел на своих ребят, которые с невинным видом прохаживались на почтительном расстоянии и за их невинным видом почувствовал самую горячую заинтересованность. «Хорошо», — решил он. «А как нам пройти?» «У нас билеты», — сказала опять тоненькая и достала из маленького коричневого портфеля перевязанную ленточкой пачку билетов. Ленточка, это, кстати сказать, почему-то особенно тронула ребят, И когда потом Сухоручка, стараясь изобразить на лице томное выражение, стал завязывать из нее бантик на своей шее, Витя Уваров вырвал ленточку у него и, что с ним не часто случается, выругался. «Ну что ж, будем знакомы», — сказал Борис, назвал себя и представил возбужденно поблескивавшего глазами из своих очков Валю Баталина. «Это Нина Хохлова». «Наш секретарь Комсомольского бюро», – представила свою подругу Тоненькая. «А я Юля Жохова». «Староста?» – спросил Борис. «Нет, просто так, представитель МАС». Так кончились все споры. Ребята, окружавшие место переговоров, все слышали, все поняли и все сразу решили. «Конечно идем, что за вопрос?» Зашумели они, едва только за девочками закрылась дверь. Но идем так идем, а тогда их нужно приглашать». «Ну и пригласим, а как же, конечно, пригласим!» Никаких разногласий не было. Главный вопрос был в другом. Как преподнести девочкам пригласительные билеты? Перевязать их ленточкой было бы явным и совершенно недопустимым подражанием. А чем заменить ленточку, никто не мог придумать. Наконец, Витя Уваров... Принес из дома конверт из плотной розовой бумаги, и ребята решили, что так будет очень даже хорошо. Никаких ленточек, а положить билеты просто, по-деловому, в конверт. «Так и есть! Пришли в гости и расселись по разным углам», — сказала, улыбаясь Полина Антоновна, встретившей ее в дверях Елизавете Васильевне, классному руководителю девочек. «Да я уж и сама смотрю, те хихикают, эти хихикают, а заговорить страшно!» Также с улыбкой ответила та, оглядывая ряды стульев. Среди коричневых форменных платьев, небольшой, тесно сбившейся кучкой, выделялись костюмы мальчиков. Так получилось и потом, на ответном вечере в мужской школе. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Даже танцы не смогли сгладить отчуждение. Танцевали больше девочки, а мальчики стояли в стороне. «Я смотрю, я думаю, я наблюдаю». Лишь немногие, преодолев стеснительность, приглашали девочек, но тотчас же после танцев отправлялись на старое место – к стене. И только к концу вечера образовалась небольшая группа, в которой были и мальчики, и девочки. В центре ее была Юля Жохова, легкая, сияющая, непоседливая. Она оживленно болтала то с Борисом, то с сухоручкой. В конце концов, эта группа подошла к сидевшим вместе классным руководителям. «Мы хотим внести предложение», – поблескивая разгоревшимися голубыми глазами, за всех сказала Юля. «Мы вот решили, мы решили дружить двумя классами, можно?» Подумали, посоветовались и решили дружить. Первое время не знали, что делать из чего начать. Провели объединенное собрание комсомольских бюро с активом. Поговорили, поспорили, пошумели и наметили грандиозную программу мероприятий. Но из всей программы выполнили два пункта – совместный поход в кино и совместное же посещение театра. Для дружбы от этого пользы было немного – сидели в разных рядах, после спектакля сейчас же разошлись. Предполагали устроить совместное обсуждение спектакля и не устроили. С остальными мероприятиями дело обстояло еще хуже. Большие надежды возлагали на каток. Но зима в этом году не спешила, морозные дни сменялись оттепелями, и катки не открывались. Первым же и самым главным пунктом в программе мероприятий по дружбе значился объединенный вечер, где можно ближе познакомиться и сдружиться. Но и здесь встретилось затруднение. Оба директора, словно сговорившись, ни о каких вечерах не хотели и слышать. «Только что отпраздновали октябрьские праздники. Хватит, натанцевались. Посмотрим, как с успеваемостью будет». «А если будет хорошая успеваемость?» «Разрешите?» – спросил Борис Полину Антоновну. «Тогда может быть. Но если так, значит, ребята, жмем на успеваемость», – сделал заключение Борис. «Жмем», – ответил за всех Валя Баталин. У Вали намечавшаяся дружба с девочками вызвала уйму неопределенных, но и самых привлекательных надежд и мечтаний – Прежде всего, когда он впервые увидел пришедших девочек, он вспомнил себя, да и перед собой он не хотел этого скрывать. Он спросил себя, красивы ли они, и признал – да, красивы. В классе, в общей массе, может быть, есть всякие, но эти, явившиеся вестницами дружбы, были красивы. Особенно Юлия. На вечерах во время танцев он усаживался в самых отдаленных углах, не танцевал, потому что не умел и терзал себя самым беспощадным образом. Он считал себя в эти часы безнадежным ничтожеством, упиваясь в то же время жизнью, которая открывалась перед ним. На совместном собрании он первым подал голос за вечер дружбы, за танцевальный кружок и все время потом приставал и к Борису, и к Полине Антоновне. Когда же этот кружок начнет действовать? Он даже согласился быть его старостой». И если вечер дружбы вдруг становится в зависимость от самого скучного, что только есть на свете, от вопроса об успеваемости, он голосует и за успеваемость, и за слово «жмем», за все, что может ускорить вечер. В следующем же номере стен газеты он обрушился на Юру Усова, умудрившегося за один день отказаться отвечать по трем предметам, написал статью «Двойка», в которой разбирал, кто и почему за последнюю неделю получил эти неприятные отметки и даже сочинил целую поэму «Размышления у школьного подъезда» или «К чему приводит лень». Вот и школьный подъезд, но подходит к нему невеселый и мрачный детина. На лице его грустная мина, нос повесил и сгорбил спину». Пусть пришлось поставить ударение не там, где нужно – спину. Пусть некрасовские ритмы мешались порой с пушкинскими, не то с какими-то еще. Пусть. Зато рассказывалась в этой поэме душераздирающая история о мрачном детине, не выучившем уроки и получившем кол. Что сам он в это время делал уроки все до единого, об этом нечего и говорить. Можно не говорить и о том, с каким нетерпением – Он ждал открытия катка. Зимы ждала, ждала природа. Валя чуть не каждый день во время своих прогулок по Москве заглядывал в парк культуры и докладывал Борису о положении дел. Как заливают ледяное поле, как оно после неожиданной отепели расползалось и как от столь же неожиданного мороза снова замерзало. И, наконец, о радость, каток открыт. Открыт каток! Под ногами сверкающее зеркало льда, а сверху, кружась вокруг фонарей, медленно опускаются белые снежинки, сверкая искрясь, как маленькие звездочки. Вот подул ветер, и снежинки понеслись, полетели вслед веселым толпом конькобежцев. Кого здесь только нет! Вот стройный юноша в белом свитере, по всему видно спортсмен — Он легко и плавно обходит других, руки за спину, корпус неподвижен, не качается из стороны в сторону. Он будто отдыхает, а какая-то неведомая сила несет и несет его вперед. Смотришь на него, и кажется, кататься на коньках совсем просто. Но пробуешь повторить его движение, и тебя заносит то в одну сторону, то в другую. А за попытку заложить руки за спину ты наказан, полетел носом в лед. Поднимаешься и с завистью смотришь на красивую фигуру в белом свитере, скрывающуюся за поворотом. Для озорников особенное удовольствие кататься, сцепившись друг с другом в линию, что называется паровозиком. Кататься паровозиком запрещено, но кто здесь думает о запрещениях? Дюжина ног мелькает в такт увлекающей польки – Со свистом и гиканьем цепочка забияк проносится мимо милиционера. В этом вся соль и высшее блаженство. Подразнить милиционера, дождаться, когда он погонится за паровозиком, и потом рассыпаться в разные стороны. На льду есть свой форс, свой стиль. Это обязательно коньки канада, заточенные кругом, толстые шерстяные носки с яркими поперечными полосками, Затем безразличное выражение лица, ноги прямые, как палки, и катание ни в коем случае не по прямой, а зигзагами с наклоном туловища под самыми острыми углами. Вот и любитель фигурного катания фигуряла. Он снует в толпе, привлекая общее внимание с ног выкрутасами, головокружительными поворотами. Никто не может сказать, в каком месте он будет находиться через две секунды – А то промелькнет, как сон, как видение, грациозная девушка в легонькой юбочке. Она как будто невзначай, только коснется льда носком блестящих норвек. И тонкий конек отзывается, звенит, мелодичным звоном стали. Взглянешь на нее и обожешь зор, Скорее догнать и познакомиться. Куда там? При такой красоте обязателен кавалера, то и несколько». Сколько веселья, музыки, беззаботного смеха. Все кружится, сияет, улыбается, и человек, попадая сюда, как бы растворяется в непрерывном движении. Исчезают мысли, заботы, дела, от которых, казалось, никуда не денешься. Так и наши ребята. Думали встретиться с девочками на катке, все обсудить, обо всем договориться. А пришли на каток, и ни о чем не договорились, захотелось кататься». «Даже не дождались, когда соберутся все, поскорее переобутся и на лед». Борис почти никого и не видел из своих девочек. Они разбежались в разные стороны, и только изредка встречалось, как будто знакомое лицо. Встречалось на одну секунду. Только, признаешь, а оно уже и скрылось. Вот как снежинка мелькнула в белом трикотажном костюме Юля Жохова в паре с Сашей Пруткиным. Вот она уже с Димой Тамызиным. Потом с кем-то еще. Вот Нина Хохолова. Она в черных ритузах и синем свитере, плотно облегающем ее немного полную фигуру. Борис подъехал к ней, и они, взявшись за руки, сделали несколько кругов. Поговорили об успеваемости, о вечере дружбы, разрешение на который наконец-то было получено. «Нужно, чтобы не просто вечер был. Содержание нужно найти». Со всей возможной серьезностью, сказал Борис. «А какое тут содержание? Просто дружба, вот и содержание», – возразила Нина. «Тогда нужно провести это через весь вечер», – отстаивал свое Борис. Нина промолчала, но Борису показалось, что она с ним не согласна. «Может быть, диспут о дружбе и товариществе организовать?» – предложил Борис. «Тогда какой же вечер?» – опять возразила Нина. «Ну и доклад?» Нина снова не ответила, поморщилась. Шаг у нее не широкий и скованный, она, очевидно, недавно катается на коньках и с ней трудно идти. Борису приходилось все время сдерживать себя, чтобы не сбиться с ноги. Но во имя дружбы можно и потрудиться, можно поговорить, хотя разговор явно не получался». Нина точно взяла за правило возражать на все, что скажет Борис, а сама ничего не предлагала. Тогда Борис попробовал узнать, как у нее в группе поставлена комсомольская работа. Но Нина не откликнулась и на эту тему, перевела речь на другое. Она была недовольна мальчиками. «Почему не все комсомольцы носят комсомольские значки? Почему у старших мальчиков боятся малыши?» Девочки это заметили. Почему мало мальчиков записалось в танцевальный кружок? К ним подъехали еще две девочки. Лена Ершова, редактор «Стенной газеты», и Таня Демина. Ее Борис почти не знал. Они заговорили с Ниной о каких-то своих делах. И, воспользовавшись этим, Борис отстал, а потом приналег и пошел. «Только ветер свистит в ушах и жжет щеки». Над головою одна за другой мелькают дуги громадных молочно-белых ландышей фонарей. «Ты что ж один?» – спросил догнавший Бориса Игорь. «Удрал!» «Ну и правильно! Ну их! Пойдем лучше фигурное катание посмотрим!» «Ну и здорово у них получается!» Вечер готовили наспех. Ребята боялись, что нахватают двоек, и полученное разрешение будет отменено. Решили даже не согласовывать программу, а строить ее на сюрпризах. Чем порадуют одни и чем порадуют другие? Сухоручка предложил прочитать на вечере свое стихотворение «Баллада о журавле». Саша Проткин, обладатель известного всему классу баритона, соглашался спеть. Что пока не установили. «Миша Косолапов будет играть на аккордеоне». «Только ты не факстроты, а что-нибудь посерьезнее, можешь?» – спросил Борис. «Самое серьезное, что играл Миша, был вальс на сопках Манжурии. «Ну ладно, играй на сопках Манжурии. Сам Борис решил декламировать Маяковского, которого очень любил. Вася Баталин долго не решался предложить свои услуги, но, наконец, осмелился». — Я могу на гитаре сыграть, если хотите. — А не провалишься? — Нет, у меня хорошо получается, — уверенно заявил Валя. — Небось, корабейники, — усмехнулся Борис. — И корабейники, и светит месяц, могу. — Да, Борис взъерошил свои непокорные волосы. Один на сопках Маньчжурии, другой светит месяц. Классический репертуар. «Ну ладно, это у нас за фольклор сойдет, за народную музыку. Ну а насчет серьезной, видно, Рубин выручит. Ты как Лева? Рубин сидел, уткнувшись в книгу, всем видом своим показывая, что происходящее вокруг его не интересует. Услышав вопрос Бориса, он поднял голову и прищурился, как бы не понимая, в чем дело. «Я говорю, ты как насчет выступления на вечере?» Повторил свой вопрос Борис. «Сыграть что-нибудь хорошее на пианино можешь?» «У меня сейчас ничего разученного нет», — ответил Рубин. «Так совсем ничего и нет?» «Нет», — ответил Рубин и опять опустил глаза в книгу. «Интересно», — подавляя закипающий гнев, снова спросил Борис. «Сколько времени ты в музыкальной школе учишься? Сколько раз...» На вечерах выступал, а теперь ничего нет. «Да ведь ты сам говоришь, что нужно хорошее!» Не поднимая глаз от книги, ответил Рубин. «Ну, давай плохое». «А плохое что ж?» Невозмутимо ответил Рубин. «Светит месяц у нас и так будет». «А что ты над «светит месяц» издеваешься?» Сверкнул на него глазами Игорь Воронов. «Хоть светит месяц, до да души. Молодец, Баталин». А ты... О, несчастная личность! Лёва, ты же что-то Рахманинова играл. Примирительно напомнил ему Феликс. Да что вы ему все кланяетесь? Не выдержал Вася Трошкин. Не хочет, не нужно. Обойдёмся и без его Рахманинова. Это ж известный фон барон, задери нос. А это верно, решил вдруг Борис. Мы отказываемся от твоего выступления. «По-моему, вам не отчего отказываться», – усмехнулся Рубин. «Все равно отказываемся. Не хотим». После этого все думали, что Рубин на вечер не придет. Но он пришел. Он был оживлен, даже весел. И когда Борис входил в зал, смеялся, разговаривал с Сашей Пруткиным. Борис пришел рано. В гардеробной он столкнулся с Таней Деминой и поздоровался с ней. Таня не ответила «Не заметила?» – подумал Борис и, встретив ее потом в коридоре, поздоровался еще раз. «Здравствуйте! Вас, кажется, Таней зовут?» «Кажется!» – сухо ответила та и прошла мимо. «Вот еще!» – не то обиделся, не то удивился Борис. Он тут же забыл о ней. Вечер был организован у них в мужской школе. И на Бориса, как на хозяина, сразу навалилось множество забот. Его подозвала Полина Антоновна и сказала, что девочек следовало бы встречать в вестибюле и провожать в зал. Пришлось мобилизовать всех уже собравшихся ребят и послать их в вестибюль. Потом подошел Феликс Крылов и встревоженно сказал, что до сих пор нет Миши Косолапова, который должен был выступать, а потом играть на аккордеоне танцы. За ним пришлось послать Федю Половцева. В это время обнаружилось, что мальчики, проводив девочек до зала, не знали, чем занять их, и, бросив одних, уходили к своим товарищам. В результате опять получилось две фракции, а когда Полина Антоновна и Елизавета Васильевна указали Борису на это, он только беспомощно развел руками. Некоторое оживление внесла стен газета, которую Валя Баталин тут же при всех повесил на стене зала. Девочкам газета очень понравилась. И они искренне смеялись, читая заметки и разглядывая карикатуры. Особенно понравился новый, недавно введенный в газете отдел «Почему мы так говорим?», в котором были собраны первые ученических выражений. Турция, науськанная Англии и Франция объявила войну России. Пьер, сломя голову, женился на бездушной кокетке Элен. «Царь – это миропомазанное существо». Но, в общем, вечер начинался в натянутой обстановке, и Бориса это очень расстраивало. Он подталкивал ребят, подмаргивал им, указывал на девочек, но ничего из этого не получалось. Выручила его Юля Жохова. Подвижная, веселая, она стала главным распорядителем вечера, а потом и конферансье. Она весело и живо стала объявлять номера то мальчиков, то девочек попеременно – И Борис невольно каждый раз настораживался. «А ну, посмотрим». Саша Пруткин спел «Песню темного леса». И хотя в одном месте немного не дотянул, но в общем спел хорошо. Миша Косолапов сыграл свои сопки Манжурии, а потом по вызову в лесу при фронтовом. Борис видел, как у Миши от аплодисментов разгорелись глаза и понял, что он не прочь был играть еще и еще весь свой репертуар. Но Юля Жохова очень тактично увела его со сцены. Валя, конечно, сбился и растерянно улыбаясь, потный, красный, смотрел из-за очков на публику, не зная, что делать. Кто-то из ребят фыркнул, но девочки на него зашикали. И в установившейся терпеливой и дружественной тишине Валя начал коробейники сначала. Светит месяц, он сыграл без ошибок. «Ничего», – успокоил его потом Борис – Все сначала проваливаются». Борис совсем забыл о своем выступлении и даже испугался, когда Юля назвала его фамилию. С внутренней дрожью прислушивался он, подходя к сцене, как в наступившей тишине стучат его каблуки. Он не сразу решился взглянуть в молчащий, точно притаившийся зал, но тут же понял, что если даст волю своим чувствам, провалится хуже Вали Баталина. Борис переломил себя и глянул в зал, прямо на публику. Потом обвел глазами стены, портреты, лозунги, лепной высокий потолок с люстрой посредине, успокоился и начал. Читал он отрывок из поэмы «Хорошо». Как будто бы неплохо, не сбился, но, хотя все хлопали, сам он был недоволен. Зато очень, кажется, был доволен собою выступавший после него сухоручка. Он читал свою балладу о журавле, читал хорошо, с подъемом. Борис только теперь, слушая его, вдумался в смысл баллады. В ней говорилось, как молодых журавлей косяк, споря с ветром и вышиною, вел спокойно седой вожак. Потом из-за тучи лиловой черной на этих журавлей пулей вылетел мистер Шмидт. Не нашел он врага достойней, с ревом врезался он в косяк. Он хотел насладиться бойней, но не дрогнул седой вожак. И повел он родную стаю сквозь свинцовую тучу в бой, вдохновляемый ветром мая и рычащий внизу рекой. В начавшем бою вожак, как сабли, ударил крылом по пропеллеру Шмита, и тот под грозные крики стаи врезался в воду. Стая журавлей полетела дальше, и только раненый вожак постепенно терял высоту, и, наконец, упал героизма полный. И теперь пусть как ветер мчится по широкой родной стране. Песень о скромной, но гордой птице, песень о воине журавле. «Да», — подумал Борис, беспокойно повертываясь на своем месте, — Стихотворение Сухоручка ему чем-то не понравилось, и хотя кругом еще шумели аплодисменты, присоединиться он к ним не хотел. Если откровенно говорить, выступления девочек вообще Борису нравились больше. К первому объявленному Юлей номеру он отнесся скептически. Выступала та самая Таня Демина, которая только что так недружелюбно отнеслась к нему, и Борис встретил ее появление у рояля с предубеждением. Теперь он мог как следует смотреться в ее глаза, брови не очень густые, но выразительные, с изломом, делавшим ее широкое, чуть скуластое лицо энергичным и решительным. Губы ее были плотно сжаты, всем своим видом она напоминала школьницу, готовящуюся ответить урок, и Борис решил, что она именно по-школьному прочитает объявленный отрывок «Из войны и мира». Но с первых же фраз, которыми Таня начала свое выступление, она вдруг стала на глазах у всех преображаться. В ее голосе, взгляде, в лице ее вдруг заиграли, заискрились живые и тонкие краски. И вся сцена пляски Наташи, и удаль, и задор молодости, и непосредственное веселье, и удивление, и восторг автора. Все это было передано так, что, пожалуй, только теперь в исполнении Тани Борис понял всю прелесть этой сцены. Потом красивая Майя Емшанова показывала мимические сцены. Мартышка и очки, у колодца, школьница у доски. Последняя сценка особенно понравилась ребятам. После нее Лена Ершова очень хорошо сыграла на рояле венгерский танец Брамса. «Вот чем они нас побили», сокрушенно сказал Борис Вале Баталину. Но как раз после выступления Лены Юля Жохова объявила. «Выступает Лёва Рубин. Исполняет вторую рапсодию Листа». «Вот тебе раз», – не удержался Борис. И снова повернувшись на месте, встретился с такими же непонимающими глазами Игоря. Он хотел даже встать и переговорить с Игорем, может быть, даже с Витей Уваровым. Совсем бюро, но Рубин уже начал играть и выходить было неудобно. Но во время игры Бориса толкнул в плечо сидевший через ряд от него Вася Трошкин и многозначительно указал глазами на Рубина. Когда Рубин